Часть 3. Строго говоря, я даже не смог стать вампиром. В нормальном состоянии я не был бессмертным, как Соул Сан, и я не был ни человеком, ни странностью, просто чем-то недоделанным. Но если я это скажу, то уверен, что она ответит чем-то самоуничижительным, вроде: "Ну так и я всего лишь недоделанная полурыба". Так что я держу рот на замке. Вряд ли что-то путное выйдет из того, что двое недоделанных будут просто стоять голядинарико и ничего не предпринимать. Поскольку это было межсезонье, на берегу находились только мы с однако лучше было бы поторопиться с нашим расследованием, пока мы не привлекли лишнее внимание. И поскольку суо не могла зайти в воду, осмотр участка предстояло провести мне. И, используя тень от дерева в качестве укрытия, я переоделся в плавки. Подумать только, моё первое задание в качестве полицейского – плавание. Не говоря уже о том, что проточная вода Предположительно вредна для вампиров, но я уж как-нибудь выдержу. Выносливость – основа всей моей работы. Вау, а ты действительно работаешь над своим телом, не так ли, Рарагикон? Неудивительно, что ты так стремишься раздеться. Это не результат тренировок, это моё обычное телосложение. И я вовсе не стремился что-либо делать. Ммм, можно сфотографировать? Нет, конечно. Сказал я и шагнул в воду. Если же плюсом межсезония было то, что вокруг никого не было, то минусом было то, насколько холодной была вода, и я это в тот момент остро осознал. Это было похоже на омовение. Примечание переводчика. Имеется в виду «Мидзугё», ритуальное омовение перед молитвой для очищения тела и разума. Было бы большим разочарованием услышать, что вампир, привлечённый для обучения в качестве помощника-инспектора, умер от сердечного приступа. Хотя было бы большим удовольствием запятнуть имя Гаэнсан, но я точно не собирался умирать ради этого. Как меня и учили на уроках плавания, я набрал воды в ладони и облил себя, после чего шагнул глубже в воду. О, а тут действительно глубоко. Для кого-то вроде меня, а я далеко не великан, в университете я не стал выше. Это была довольно тяжкая задача. Поэтому я решил сразу сдаться и надел маску, позволив себе погрузиться под воду без особого сопротивления. Почему-то мне казалось, что я наверстываю таким образом всё то время, что не играл в детстве. Самостоятельно. «У тебя всё нормально, Рарагикон? Если возникнет такая необходимость, стоит мне тебе помогать?» Хотя, с точки зрения Суо-сан, я выглядел как парень, который едва ли не тонет. Я показал ей большой палец, возможно, это больше походило на то, что мои руки были подняты вверх, чтобы показать, что у меня нет абсолютно никаких проблем. Не обращая внимания на то, что я плавал с изяществом топора, я смог добраться до середины реки и смело нырнуть на дно без каких-то проблем. Поскольку я привык к тому, какой холодной была вода, и поскольку я мог достаточно хорошо видеть из-за её относительной чистоты, я бы даже сказал, что находил некоторую развлекательную ценность в том, чтобы здесь спрятаться, даже несмотря на то, что течение было неспокойным. Это были такого рода острые ощущения, которые можно испытать только от природных явлений. Может, это даже похоже на один из тех бесконечных бассейнов. Примечание переводчика. Бесконечный бассейн – это бассейн с искусственно созданным в нём течением, позволяющим бесконечно долго плыть в одном направлении, оставаясь на месте. Своеобразный аналог беговой дорожки. Или наоборот. Может, это бесконечный бассейн, похожий на реку? Само собой, поскольку я мог быть сброшен потоком воды, едва ослабив бдительность, или же поскользнуться на одном из множества шистых камней в любую секунду, Существовала огромная разница между настоящей рекой и бесконечным бассейном. Но даже будучи любителем, я понимал, что пять несчастных случаев на этой реке — это слишком много. Если бы вы мне сказали, что тут существует какой-то иной фактор, мне было трудно это отрицать. Но в отличие от моих школьных дней, я не могу так просто согласиться с мнением любителя, так как я больше не был любителем. В отличие от Ошина или Анануки Тян, я теперь полноправный офицер полиции и должен принимать правильные решения как сотрудник отдела слухов, даже если и всего на четыре месяца. Анануки <д fellowship> Мысли об этой девушке вызвали у меня ностальгию. И тут я понял одну вещь, в которой захотел убедиться. Сосан, вы сказали, что они все были детьми, но сколько конкретно им было лет? Если бы они были младшеклассниками... то я считаю, что им было бы проблематично касаться ногами дна даже в неглубоких местах. Самому старшему было 15, самому младшему – 7. Не будучи предвзятым, могу сказать, что этот диапазон действительно слишком большой. Кстати, мне кажется, что старший из них был выше тебя, Рагикон. Он сказал, что доставал до дна в самом глубоком месте. Вот, значит как. Тогда мне нечего сказать. Это не то, за что мне удастся зацепиться. Я добрался до место, где мои ноги касались дна, и сказал. Иначе говоря, все жертвы были не старше шестнадцати. Я выразил очевидное другими словами. Трудно сказать, следует ли мне это толковать как то, что взрослые менее склонны тонуть, или как то, что дети чаще сталкиваются со странностями. Получается, что моя встреча с вампиром, когда я был почти в выпускном классе, была редким случаем. Даже суа когда она съела плоть русалки, было всего пятнадцать. В результате нашей проверки выяснилось, что мы не можем сделать никакого вывода. По факту единственным, кого бы удовлетворил подобный нейтрализм, был Ошин Мэмэ. В данной ситуации нейтральное заключение ничем не отличается от подтверждённых слухов. Наша работа состоит в том, чтобы уничтожить слух прежде, чем он станет историей о странности, поэтому если мы не можем сделать никакого вывода, значит мы не выполнили свою работу. Таким образом я стану зарплатным вором. Примечание переводчика. «Зарплатный вор» — термин, используемый в отношении сотрудников, получающих зарплату, но не вносящих никакой вклад в деятельность компании. Даже будучи полицейским. «Полагаю, у нас нет выбора. Я позову Шинобо», — сказал я, выходя из воды. «Что? Уже? А ты не слишком торопишься?» — удивлянно спросила Суусан. «Я думала, ты хотя бы попытаешься справиться своими силами», — сказала она, протягивая мне полотенце, — вытянув руку как можно дальше, чтобы не намокнуть. Неужели я её разочаровал? Впрочем, у меня и не было намерения выпендриваться. Когда я был подростком, то старался всё делать самостоятельно любыми возможными способами, и в результате из этого не выходило ничего хорошего. С тех пор я многому научился. Понимаю, но всё же подожди немного звать своего вампира. Во всяком случае, пока я здесь, не хочу быть съеденной. А, точно. Шеф меня об этом очень строго предупреждал. Поскольку Суо-сан является русалкой, её тело – это плоть русалки. И даже без всяких чудодейственных свойств, вроде излечивания тяжелобольных, эта плоть является деликатесом. Как и меня, Шинобу нельзя было назвать полноценным вампиром, но даже если она не пьёт кровь, её природа-пожирателя странности никуда не делась. И хотя эта природа позволяет получить от неё экспертное мнение о том, есть ли в этой реке странности... Наличие такого восхитительного деликатеса рядом с ней, несомненно, заставляет усомниться в правильности такого решения. Для шефа и сан которые не провели с ней вместе последние пять лет, было естественно опасаться, что Шинобу не раздумывая направится прямиком к плоти русалки в лице моего сэмпая. Это не было тем, в чём можно найти компромисс. По сравнению с безобидным образом русалки, и Шинобу и я были такими существами, что даже немного странно, что нам всё ещё позволяют жить. «Что ж?» «Тогда я, пожалуй, вернусь в офис раньше тебя. Если что-то узнаешь, напиши мне, хорошо? Просто написать смс -ку? А как же тайное следствия и всё такое? Это наша работа – избавляться от вещей, которые должны храниться в тайне, не так ли? Если хочешь, то можешь хоть прямую трансляцию устроить. Раз уж ты умудрился стать таким мускулистым, Рорагикон, то было бы глупо не выставить это на показ. Мне безразличны мои мышцы, но как бы то ни было, Суусом отошло от берега». Просто чтобы убедиться, я дал ей около пяти минут, чтобы она успела уйти на достаточное расстояние, прежде чем присесть и постучать по моей тени. Как и следовало ожидать, вампир, который вёл определённый образ жизни последние шесть столетий, не смог бы его поменять всего за несколько лет. Но даже несмотря на то, что Шаноба бодрствует ночью, она всё равно всегда отвечает, когда я её зову, кроме тех случаев, когда она в плохом настроении. Судя по всему, она сегодня на самом деле была в хорошем настроении, Так как потребовался всего один стук, прежде чем эта блондинка появилась из моей тени с протяжным "не", И так как я, её мастер, был одет по пляжному, или же поскольку я плавал в реке, значит я одет по речному, Шинобу тоже была одета в купальник. Это был цельный купальник, который создавал впечатление, что она просто пришла поиграть в реке. «Как-ка?» засмеялась Шинобу, обнажив клыки. «Пласть русалки, да?» Даже я не имела удовольствия вкусить подобный деликатес. Интересно, какой у неё может быть вкус? Погоди-ка. Пожалуйста, не ешь мою коллегу. Не буду, не буду. У меня нет намерения опустошить место работы моего мастера, когда это не касается непосредственно моего образа жизни. В свою же очередь, пожалуйста, работай изо всех сил, чтобы обеспечить меня. Я работаю не для того, чтобы обеспечивать тебя. Это ведь не так? Хотя, скорее всего, так и есть. То, что я жив, означает, что Ишинобу тоже жива, И именно потому, что Шинобу жива, я могу продолжать жить. «Если ты собираешься умереть завтра, я готов отдать свою жизнь в тот же день». Это незрелая фраза, которую я сказал ещё в старшей школе, оставалась актуальной и по сей день. Основополагающая условия жизни Рараги Кайоми. «Тем не менее, мне нужно, чтобы ты тоже немного поработала. Как ты считаешь, Шинобу, есть что-то странное в этой реке? Меня вполне устроит каппу или русалка, или даже старый доброй краб тяжести, если хочешь». Примечание переводчика. Краб тяжести — странность из рассказа Краб Хитаги первого тома новеллы. Способен, помимо прочего, управлять весом. Старый добрый, говоришь. Раз так, значит, прошло уже много времени с тех пор, как город живёт разномеренной жизнью. Похоже, что эта девушка, моей проделала хорошую работу по сдерживанию странностей. Должна отметить, что с духовной точки зрения город чувствует себя чрезвычайно устойчиво. Аж раздражает. Или, по крайней мере, заставляет проголодаться. «Вот как. Хм. Значит ли это, что пять несчастных случаев, которые здесь произошли, являются всего лишь несчастными случаями?» «Нет, это не так», — сказала Шиноба, покачав головой. Этот жест выглядел безосновательным и чрезвычайно театральным, или это была причина? На мой взгляд, четыре случая из пяти являются не случайностью, а инцидентами. И если всё оставить как есть, то жертв станет больше».